Виктор. Я только собирался посмотреть, на что способен парень, коснувшись силы. Мне еще не приходилось сражаться с одаренными. Того воздушника, что я убил в лаборатории, в расчет брать нельзя. Там Ниса лишила его возможности использовать свою силу, но Максиму так и не удалось сделать и пары шагов. Рыжий неожиданно возник у него за спиной и нанес всего один удар. Максим резко запнулся, опорная нога подвернулась, и он упал плашмя, припечатавшись лицом о пол. Через пару секунд ко мне потек небольшой кровавый ручей. Парень знатно разбил нос. «Еще раз подобное повторится, и я вырублю тебя следом за Максимом. А если решишь пользоваться даром в моем присутствии или в присутствии восьмой, то можешь забыть про обучение» сказал я довольному своей выходкой Рыжему. Он тут же попытался что-то возразить, но, увидев мой взгляд, замолчал и правильно сделал. Сейчас я был зол. Он не дал мне посмотреть на Максима в реальном бою. Оттолкнув инструктора от бессознательного тела, я присел рядом и перевернул Максима на спину. Он станет моим первым пациентом. Велесовы в первую очередь целители, И я не собирался менять этого. Чтобы исцелить разбитый нос и перевести парня в чувство, мне даже не придется напрягаться. Руку охватила голубая дымка, и через несколько секунд Максим распахнул глаза. «Как ты себя чувствуешь?» спросил я у ничего не понимающего парня. «Давай сразимся еще раз. Я хочу, чтобы ты показал, на что способен. Гарантирую, что на этот раз никто нам не помешает». Рыжий стоял и не знал, что ему делать. Он хотел что-то мне сказать, но не решался. И правильно делал. Нарушит установленные мной правила и может забыть об обучении. Максим пару раз стряхнул головой и сел. «Прошу меня простить. Я не смог сдержаться и не должен был поступать подобным образом. Златовласка сделал все правильно. Он помог мне избежать наказания, которое непременно последовало... «Начни мы драться. Еще раз извиняюсь. Счет за исцеление можешь передать через любого слугу, а теперь прошу меня простить». Сказав это, Максим выбежал из тренировочного зала. «Вот же гадство!» – произнес Рыжий и бросился вслед за парнем, даже и не думая одеваться. «Я уверен, что они обязательно вернутся, тогда и поговорим, а пока просто продолжу тренировку. Нужно наверстывать упущенное». Слишком долго я пролежал в больнице. «Ты действительно будешь обучать этих людей?» спросила Аниса, когда я вернулся с тренировки. чего то мне показалось, что она не хочет, чтобы я начал учить Рыжего и Максима, и это было очень интересно. Начав учить других людей, я обязательно стану сильнее. Это один из законов силы». Чем сильнее становятся твои ученики, тем сильнее становишься ты сам. Девушка задумалась и принялась ходить по комнате, что-то тихо бормоча себе под нос. Еще находясь в лаборатории, я заметил за ней эту привычку. Как я понял, таким образом она восполняла дефицит в общении. Я даже сам пытался несколько раз поговорить с собой, но у меня это не получалось. Как-то слишком странно я чувствовал себя в этот момент. В таком случае я тоже хочу стать твоей ученицей. «Ты научишь меня драться?» – спросила Ниса, заставив меня зависнуть. Конечно, я знал, что мне необходимо будет взять себе ученика, чтобы дальше развиваться, но даже не думал, что это случится так быстро. К тому же вместо одного у меня появилось сразу два ученика, а теперь еще и Ниса хочет стать моей ученицей». «Почему я не могу связаться с учителем, когда он так нужен? Срочно необходимо прорываться на следующий уровень. Только так я смогу поговорить с ним и спросить совета». «Почему ты молчишь? Так ты научишь меня драться?» «Научу. Только сразу предупреждаю, это будет очень тяжело. Перед тем, как начнется непосредственно само обучение...» Необходимо будет достигнуть минимальных физических параметров. Без этого твое тело просто не выдержит. Да, это мне повезло заполучить идеальное тело, поэтому этап подготовки был пропущен, и учитель сразу приступил к моему обучению. А вот с теми, кто не обладает подобными привилегиями, так просто ничего не выйдет. Но здесь я был уверен в своих силах. Все необходимые знания у меня имелись. Главное, чтобы мои ученики... Выдержали это. Ты сам прекрасно знаешь, сколько всего я уже пережила за свою жизнь. Мне не страшны никакие испытания. Если они помогут стать сильнее, то я готова вытерпеть все, что потребуется. Я больше никогда не хочу быть слабой. Никто не посмеет поступать со мной, как ему вздумается. Больше никто не сможет запереть меня в клетке. На этот счет можешь не переживать. Я не позволю больше никому обижать тебя сказал я, подойдя к девушке вплотную и заглянув в ее глаза. «А теперь сделай тридцать приседаний». Ниса с невероятным рвением принялась выполнять все мои команды, но уже минут через пять каждое движение отдавалось ей с огромным трудом. Тело, никогда не знавшее физических нагрузок, отказывалось работать, но, несмотря на это, Ниса не собиралась сдаваться. Из последних сил она пыталась сделать все, что я ей говорил. Сильный дух, возможно, самое важное, что необходимо для обучения боевым искусствам. Рыжий и Максим были на несколько порядков более подготовлены, но и они были далеки от требований, которые предъявляет учитель. Достаточно. Я увидел все, что мне было нужно. С завтрашнего дня мы начнем обучение, а сейчас подойди ко мне, я попробую тебе помочь. Хоть моя сила как целителя и была далеко не идеальна, но для восстановления нисы ее вполне должно хватить. К тому же организм девушки сейчас был очень схож с моим, и исцеление будет даваться в разы легче. Но похоже, что я недооценил масштабов предстоящей работы. Ниса даже не смогла самостоятельно встать. Ноги отказывались ее держать, мышцы свело судорогами. Но она не жаловалась. Не плакала, не стонала. Лаборатория Кианга приучила нас ко всему. Стоило моей силе только начать проникать в тело Нисы, как ее глаза тут же закрылись, и она погрузилась в сон. Очень хорошо. Сон позволит девушке восстановиться гораздо быстрее. Отнес ее в комнату и уложил на кровать. А сам отправился тренироваться. Из-за сегодняшних событий пришлось урезать тренировку практически наполовину. Необходимо было наверстать упущенное. Чем больше я тренируюсь, тем скорее прорвусь на следующий уровень. К тому же тело жаждало нагрузки. А еще больше. Хорошего сражения. Через неделю после начала наших тренировок стали заметны первые результаты. Если Рыжий изначально был подготовлен лучше остальных, и это сразу же бросалось в глаза, то теперь разрыв между ним и Максимом сократился до минимума. Шуйский оказался очень способным, хоть и невероятно ленивым. Он постоянно пытался избежать тренировки, придумывал тысячу отговорок, но все изменилось, когда три дня назад на тренировку пришла Нисса. Парень тут же преобразился. Начал выполнять все задания с небывалым рвением, перестал жаловаться, вообще попытался всячески выделиться. Я понятия не имел, чем были вызваны подобные изменения, но мне они определенно нравились. Возможно, вскоре мне удастся уговорить его сразиться, используя дар, пока мне не удалось этого сделать. Максим отказывается наотрез, он говорил, что ему запрещено применять силу, пока не пройдет какой-то инициации. Меньше всего прогресс был заметен у инструктора, но оно и понятно, совсем скоро его уже можно будет начинать обучать по методике мастера, и для этого придется его ломать. Слишком крепкий фундамент был уже заложен, а невозможно построить новое, не расчистив перед этим место. С Максимом и в этом плане было намного легче, практически никакой основы. Драться он умел, но ничего больше. Про я вообще молчу, здесь идеальная пустота, которую мне предстоит заполнить. Шуйские обеспечивали нас всем необходимым, поэтому можно было полностью отдаться тренировкам. Я ощущал, как с каждым днем моя сила неумолимо возрастает. Пару месяцев в таком же темпе, и я встречусь с учителем. Но еще сильнее я ждал возвращения главы рода шуйских. Виктор Петрович сказал, что как только глава вернется, они смогут начать активную фазу по низложению Родатан, и только с главой мы сможем обсудить наше снесы непосредственное участие в этом. Сейчас я еще был слишком слаб, чтобы противостоять столь сильному роду, поэтому союзники в лице шуйских были для меня настоящим подарком. Они думали, что им очень повезло вытащить нас из лаборатории Кианга, но на самом деле Повезло именно нам. Самостоятельно я смог бы освободиться только лет через десять. Именно такой срок отводил мне учитель для поднятия на нужный уровень силы. А до этого момента пришлось бы продолжать выступать в роли подопытных крыс. «Девятый, как ты смотришь на то, чтобы провести тренировку для всех бойцов шуйских?» Совершенно неожиданно для меня спросил Рыжий. «Никак не смотрю» мне это не интересно я же тебе говорил усмехнулся инструктор хлопнув максима по плечу от чего парень слегка потерял равновесие и едва не растянулся на полу не прокатит припречь его заниматься нашими ребятами он даже на нас то внимание практически не обращает а тут прибавится еще сотня лбов представляешь что из этого получится вот многозначительно протянул ру А я представляю, ни один уважающий себя учитель не примет больше трех учеников. Это прописная истина, которую знает каждый, кто всерьез встает на путь боевых искусств. «Максим, так это ты хотел, чтобы я взялся за обучение ваших бойцов?» – спросил я, остановившись на середине движения. «Вообще этого хотел брат». Он очень впечатлен результатами, которых я добился за столь короткое время, начав заниматься под твоим руководством. Брат считает, что ты сможешь сделать наших бойцов одними из лучших в империи. Но сам он не полез к тебе, постеснявшись, и перепоручил это дело мне. Пожал плечами Максим и словно невзначай бросил злобный взгляд на Рыжего. А ты, в свою очередь, перевалил эту задачу на него? Указал я пальцем на довольного инструктора. Максим ничего мне не ответил, лишь пожал плечами. В таком случае я тоже воспользуюсь услугами Рыжего. Передай Андрею Михайловичу, что Максим сам может тренировать ваших людей. Мою методику он уже должен запомнить, а если он откажется это делать, то я перестану его обучать. Пара секунд... И рыжий взорвался диким хохотом, но быстро успокоился, когда получил от меня чувствительный удар по ребрам. Мы так слишком сильно отвлеклись, а мне еще предстоит заниматься и собственным развитием. Чем быстрее я смогу прорваться на следующий уровень, тем быстрее смогу отомстить. Не знаю почему, но я чувствовал, что очень скоро настанет момент, когда мне придется выложиться по полной.